Глава 18. Голос разума. Я ждала этот сон. Ждала его даже больше, чем все остальные, поскольку мне не терпелось получить ответы на многие вопросы. Сон о Вестере — последнем ухажёре из свиты любовников мэрит Сцена начиналась как обычно. Все та же постановка. Декорации напоминали зал королевского замка. На подмостках стояли мэрит одетая как королева, и Вестер в рыцарских доспехах. Вот только на сей раз на коленях был не потенциальный любовник, а королева, которая к тому же плакала и сжимала ладони Вестера, приблизив их к лицу. А рыцарь что неожиданно улыбался? «Пожалуйста», — молил он нежным и ласковым голосом. «Пожалуйста, моя королева». «Нет», — отрицательно покачала головой и продолжила плакать. «Я не могу так поступить. Прости». «Моя королева», — продолжал рыцарь, однако мэрит была не в состоянии взглянуть юноше в глаза. «Прости», — почти шептала она. «Ты мне нужен». «Понимаю», — смиренно отозвался Вестер. Он тоже опустился на колени и с мягкой улыбкой посмотрел на мэрит Его лицо было таким спокойным, нежным, любящим. Однако, несмотря на улыбку, юноша плакал и больше не пытался противиться своей королеве. Я ничего не понимала. Что же происходит? Мне сценка казалась странной и неправильной. Я словно увидела кусочек мозаики. Не сомневалась, что он важен, но не знала, куда именно его следует положить, чтобы увидеть картину в целом. Мне хотелось посмотреть сон дальше. Вестер — таинственный юноша. Он редко прибегал к магии. Решили, что с магической точки зрения он мало одарен. Зато он способный мечник. Но какова его история? Откуда Вестер взялся? Кто его приютил? Ведь даже если тебе даруют возможность посещать магическую академию для аристократов, ты должен иметь хотя бы фамилию. Он служит короне, а более о нем ничего не известно. И какие его заслуги признала монаршая семья? Хотя должна сказать, что он действительно потрясающий мечник и по праву считается лучшим в королевстве Эйдес. Но что насчет его личности? В Академии с самого первого курса он вел себя отстраненно, нелюдимо, был одиноким и весьма мрачным, чем только отпугивал людей. Порой казалось, что он, имея низкое происхождение, смотрел на аристократов свысока. И многих это бесило, но он не ввязывался в драки. Конечно, Вестер всегда одерживал победу. Но что касается его самого, что он за человек? Что еще есть за плечами юноши, который до безумия влюблён в дочь барона? Ответы на все вопросы я хотела получить во сне. Ведь именно сон, как ни прискорбно, давал мне возможность действовать. причем делать правильный выбор. И я уже успела увидеть нечто необычное. Улыбка юноши. Его слезы Он совершенно другой, нежели в реальности, в которой я живу. Я бы оставалась во сне и дальше, желая увидеть еще, но... «Кто ты?» Спектакль неожиданно прерывается. И нет, я не просыпаюсь. Продолжаю спать, но теперь не вижу ни мэрит ни Вестера. Меня в одно мгновение окружила чернота. Настолько плотная и непроглядная, что даже дышать трудно. Но сильнее пугало то, что скрывалось в темноте. Голос. Он не принадлежал человеку. Громкий, грубый, тяжелый. Словно со мной разговаривал дьявол. «Кто ты?» — повторил голос. Но я не отвечала. Все инстинкты буквально кричали мне молчать и не высовываться. Неосознанно сжалась и старалась даже не дышать. Сердце билось, как сумасшедшее. Я не знала, кто передо мной и кому принадлежит голос, но чувствовала, этот кто-то опасен, чудовищно опасен. «Кто посмел без спроса использовать мою силу?» — вновь прозвучал голос покажись. Я продолжала молчать. Не понимала, кто или что это, но прекрасно осознавала. Он разыскивает именно меня. Сработал инстинкт самосохранения. Во сне, в том самом месте, где реальности пересекаются, а здравый смысл теряет суть, я чувствовала, как меня ищут. Прежде была лишь зрителем, которому ни за что не нужно нести ответственность. Но сейчас я в эпицентре событий. «Кто бы ты ни был, я найду тебя и убью», — взревел жуткий голос. «Никто не смеет использовать меня как марионетку. Слышишь?» Казалось, от этой силы сотрясалась даже земля под ногами. Сердце едва выдерживало, но в какой-то момент я сумела проснуться. Дневной сон проникал в комнату. Тихо, спокойно, никого поблизости не было но тело предательски дрожало от недавно пережитого ужаса. Волосы, кожа, одежда — все влажное от пота, но ладони и ступни людяные. Сон исчез, но горький, необъяснимый, панический, первобытный страх все же остался. «Что это было?» — спросила я тишину, и ответа, естественно, не последовало. У меня не было логического объяснения голосу, услышанному во сне. Да и сон ли это вообще? Образов, как таковых, не помню, да и не видела их. Остались только воспоминания о чувстве, что довелось испытать. Хотелось хотя бы немного отвлечься и расслабиться. Обсудить кошмар ни с кем не осмелилась и не хотела, если честно. Списала все на усталость и повышенную психологическую нагрузку в последнее время. В подобных условиях и не такое приснится. Да, возможно, это бегство, а не попытка решить проблему. Но если порассуждать, что я еще могу? Сейчас я подобно домашнему грызуну в клетке, и каждый желающий может наблюдать за мной круглые сутки напролет. Лишнего не скажешь, на помощь не позовешь, даже мыслить о чем-то иной раз не станешь, а то и это начнут контролировать. Эх, мы с Эджелом оказались в весьма затруднительной ситуации. Правительство страны не связывалось с нами. Трудно представить, что сейчас творится в королевстве Астрал без монарха. Эджил говорил, что местная знать желает разбить земли бывшего королевства на небольшие территории, а после разобрать их, словно куски сочного пирога. Причины разные, но суть одна. Коренные жители считают, что Эджил сошел с ума от любви к неизвестной девушке из государства Эйдас и ради нее готов отдать все. И королевство, и народ — И свою жизнь придачу. Валант почти лишился доверия населения. Думаю, что в эту самую секунду люди теряют последнюю надежду и терпение. Исходя из ситуации, можно понять, почему меня и Эджила буквально заперли в Академии. Королевству Эйдас выгодно держать нас от герцогства Астрал как можно дальше, чтобы проворачивать свои темные делишки. И даже недолгая поездка Эджела на родину привела к тому, что противник мгновенно начал действовать. Меня попытались запугать, внушив мысль, что муж намерен убить меня. А герцогу тем временем предельно ясно намекнули. Его супруге недолго осталось. У меня столько дел, столько теорий, которые необходимо проверить, но руки связаны. Меня пытаются сломить морально. Покоренными людьми легче управлять, а убить и того проще. Угрозы, провокации, похищения, попытка убийства, а теперь и наказание. Стараются вывести на эмоции, сделать безумный. Самое ужасное, Эджил теряет влияние на родных землях. Даже он не знает, кто ему друг, кто враг, а кто так. Хотя, учитывая сплетни, которые только обрастают абсурдными слухами, неудивительно, что Эджил ненавидит. Говоря откровенно, он предатель страны. В истории таких, как он, не раз отправляли на эшафот после народного восстания. Вот он, конец нашего счастливого будущего. Поэтому, учитывая тот факт, что мы, словно под увеличительным стеклом в стенах Академии, стоит отметить одно. Благодаря этому мы еще живы. Трудно сказать, сколько раз на жизнь Эджела покушались. А что касается меня, все события необходимо обдумать. Нужно решить, как действовать дальше. Мы одни, и этого мало. Понадобится сильный союзник с неплохими возможностями, но где его отыскать? Да, пожалуй, Свейн мог бы стать хорошим соратником, но, если серьезно, доверять юноше, который и в себе постоянно сомневается, опасно. Сегодня он со мной, он мне лучший друг, но где гарантии того, что он не предаст меня, как только найдется более выгодная кандидатура На вакантное место партнерши. К примеру, Мэрит. Во сне она, конечно, отказалась принимать силу Свейна. А я не могу с уверенностью утверждать, что она хрупкий сосуд. Вдруг она согласится. Но у меня есть и Эрик, сводный брат. Он мой родственник, а потому начинает привлекать слишком много внимания и вызывает подозрения. Боюсь, и его может задеть в противостоянии а если он пострадает, то все теряет всякий смысл. Наследник герцогской семьи Хелстейн должен быть невредимым и в здравом уме. Отцу недолго осталось. Как бы печально ни звучало, происходящее весьма утомляет. Мне требуется хотя бы маленькая лазейка или что-нибудь, с чем можно работать. В принципе, можно созвать юных леди. Многие из них не согласны с текущим положением дел, но они боятся. И зачастую не могут помочь. Намеки, сплетни, советы в их компетенции, но не прямые действия. А надеяться на тех, кто вечно боится, бесполезно. Даже аса, которая должна стать следующей святой. Она всеми фибрами души ненавидит Мэрит. Но что она может сделать той, кем очарован ее Отец? Ответ прост: ничего. Значит, остается только злиться и вымещать гнев на всех подряд. С приходом Мэрит Академия стала тюрьмой, особенно в последний учебный год. А ведь раньше я действительно любила это место. Здесь я сумела наконец-то обрести покой. Ни тяжелая учеба, ни борьба за статус, ни конкуренции не пугали меня. Но, похоже, я все равно проиграла. Однако мне нравится в Академии. Вот и сейчас. Нахожусь на втором этаже в пустынном коридоре, где нет ни одного студента, кроме меня. Стою возле окошка и наблюдаю за вечно цветущим садом. Сияет солнце, поют птицы, листву колышет весенний ветерок. Я даже улавливаю шелест травы, которая будто манит к себе. Я знаю, что мне надо продолжать уборку. Вот оно, наказание. За неисполнение мне продлят срок работы, сделают выговор. Но я не особо тревожусь. Я наслаждаюсь моментом тишины, поскольку не знаю, как долго он продлится и кто еще захочет сломить меня. Такова участь тех, кого не ждали в этом мире. Лекции, как ни странно, проходили спокойно. Мэрит научилась меня игнорировать. Дочь Барона не смотрит в мою сторону, чего я уже длительное время добивалась. Эрик и Свен стараются держать дистанцию. Я сама об этом их попросила. А еще чувствуется что юноши стали холоднее к Мэрит. И если Эрик знает, в чем дело, то Свен явно озадачен. Я не говорила ему, что случилось, и почему он был помешан на девушке. На его лице каждый раз отражается оторопь, когда мэрит обращается к магу или прикасается к нему. Парень словно хочет спросить, «Зачем ты разговариваешь со мной? Кто ты вообще такая?» Но молчит. Молчит и терпит, ведь ответов у него до сих пор нет. Он не представляет, почему был так одержим Мэрит. Однако я благодарна Свейну за то, что он держится. Старается более-менее поддерживать образ того, кем был раньше. Да, он неосознанно отстранился от всей группы, но и значительная часть внимания мэрит достается наследному принцу, Андресу Лагмеру. Кроме того, и Вестер, королевский рыцарь, Держится рядом, но помалкивает. Кстати, да, Вестер практически постоянно наблюдает за мной. Он будто выжидает, когда я ошибусь. Накинусь на кого-то или предприму еще что-либо безумное. И вроде бы ищет малейший повод, чтобы напасть. Уверенно, его послал сам король. Раз я и Эджил не справляемся с убийством друг друга, то необходимо подтолкнуть нас, верно? И сейчас, как я понимаю, Жизнь Эджила в приоритете, нежели моя. В основном меня спасает то, что я выгляжу как девочка 13 лет. Но долго ли это продлится? Я чувствую себя значительно лучше. Остатки магии Свейна вот-вот развеются. И рост продолжится. Тогда мои дни сочтены. <кхем> Бабах? Что такое? Звучало так, словно что-то тяжелое рухнуло на пол. К тому же кашель неужели на этаже кто то остался я была уверена что нахожусь в одиночестве шпион нет продолжал звучать кашель сопровождающийся тяжелым и шумным дыханием кто там будто старик в ближайшем кабинете я не стала медлить и направилась в кабинет откуда доносился кашель сильный громкий раздражающий И каково же было мое удивление, когда в учебном классе на полу в кровавые лужи я увидела принц Андрес. Да, в комнате находился именно наследный принц королевства Эйдас Андрес Лагмер. Он стоял на коленях, упирался одной рукой в пол, а другую прижал ко рту. Юноша надрывно кашлял и выплевывал кровь. Зрелище оказалось настолько шокирующим и необъяснимым, что на какое-то время я замерла на месте, не веря своим глазам, а после шагнула к принцу. Неужели на него напали? Но как такое возможно? Кто? Хотя на нем нет ни единого ножевого ранения. Значит, отравили. Что делать? Бросить его одного? Но тогда последствия могут быть еще плачевнее. Если Андрес умрет, обвинят меня. И вовсе не потому, что это правда, а потому что остальным так будет удобно. Я отбывал наказание, оказалось рядом, вот и все. Чтобы выжить, ему нужно помочь. Но как? Что с ним? Ядов, способных вызвать подобный дискомфорт, множество. Можно составить целую энциклопедию. Вероятно, у парня хотя бы догадки есть. Ваше высочество? — неуверенно спросила я, осторожно приближаясь к принцу. Надеялась, что в таком состоянии он не начнет на меня кричать. Высока вероятность, что едва он меня заметит, то сразу же начнет обвинять во всем, что с ним произошло. А еще позовет Мэрит, она ведь его единственная. Сейчас и вообразить трудно, где это особо находится. Однако дочь барона и принц практически неразлучны, разве что спят в разных общежитиях. Но юноша приподнял голову, взглянул на меня за туманенным взором зеленых глаз и тихо проговорил, продолжая кашлять. «Диана, это ты?» В тот момент мои ноги резко подкосились. Я потеряла равновесие и упала на пол, с изумлением продолжая смотреть на юношу. «Он... он какой-то другой. Я уже очень давно его таким не видела». «Точно». Более всего поражало, что хоть принца и рвало кровью, он постарался улыбнуться, чтобы все не выглядело слишком пугающе. «Рад, что ты нашла меня», — сказал юноша. «По правде, не понимаю, как здесь очутился». «И, похоже...» — показал руку. Ладонь была полностью измазана кровью. «Я съел что-то не то, словно нахожусь в... во сне. Как странно, и голова болит». «Ваше Высочество!» — позвала его, чувствуя, как холодеют пальцы — а тело, наоборот, бросать в жар. «Что вы...» «Почему так официально?» растерянно спросил принц и посмотрел на меня измученным взглядом. «Диана, мы же знаем друг друга с рождения. Не хотелось бы, чтобы моя невеста так обращалась ко мне». «Что?» — ахнула я, неосознанно прикрыв рот ладошкой. «Он назвал меня невестой». «Невестой!» «Безумие. Просто сумасшествие». «Неужели он все забыл?» «Нет, не может быть. Как это вообще возможно? Что произошло? Почему он странно себя ведет? Принц вновь закашлял кровью, после чего глянул на меня, слегка прищурившись, словно человек с плохим зрением. «Ты необычно выглядишь. Намного моложе». «Хм». Светловолосый юноша улыбнулся. навивает воспоминания. Ты была такой капризной и строгой к себе». Губы дрожали, пальцы подобны льду. Но я должна собраться и задать вопрос. «Принц Андерс, что последнее вы помните?» «О чем ты, Диана?» — засмеялся юноша, вытирая тыльной стороной ладони, стекающую по подбородку алую струйку. «Только вчера была церемония поступления на первый курс. Неужели забыла? Или с Эриком разыграть меня решили?» «Господи!» только и смогла выдохнуть, обхватив лицо руками. Я никогда не была религиозна, но сейчас мне ничего не остается, кроме как молиться. Он все забыл, ничего не помнит с того самого момента, как впервые встретил Мэрит. Ведь на церемонии ее как раз не было. Она опоздала. Принц ее увидел уже после. Но как? Почему он потерял больше двух лет жизни из своих воспоминаний? Что вообще с ним случилось? Это плохо. Нет, ужасно. Я понятия не имею, что делать. Мне неведомо ни одно заклинание, с помощью которого можно провернуть такое. А если заклятие есть, то определенно оно из запретных. Нет, нужно собраться. А потом буду задавать вопросы. Лучше отвезти юношу в лазарет. Сейчас. Пусть хотя бы остановит кровь. Ваше высочество. Обратилась к нему, медленно поднялась на ноги и, дрожа от шока, направилась к принцу. «Позвольте помочь вам». «Диана», — вздохнул Андрес, спокойно позволяя взять его за руку и вставая с пола. «Я ведь уже сказал тебе, не говори со мной столь официально и...» Принц окончательно выпрямился и замер. Мутные зеленые глаза стали ярче. Он глянул в мою сторону. «Какого черта тебе надо? Не прикасайся ко мне!» Андрес оттолкнул меня, и я вновь упала на пол. Юноша смотрел на меня с гневом и презрением. «Ты в своем уме?» — грубо бросил он. «Никак не можешь успокоиться и сдаться. Я люблю мэрит не тебя, и никогда тебя не любил. Хватит ко мне приставать». Он вернулся. Но почему? Как он сумел? «Ваше высочество, кровь». Что? Нахмурился он и опустил взгляд. «Какого?» — спросил принц, уставившись на свою одежду и ладони. «Что здесь произошло? Твоих рук дело!» — закричал Андрес, и, не дожидаясь моего ответа, поспешил уйти, оставив меня в одиночестве. Я бежала по длинному коридору, стремясь побыстрее добраться до одной из комнат в женском общежитии. Сердце разрывалось на части, билось в груди быстро и громко. В голове царил кромешный ураган, а перед глазами только принц с кровавой улыбкой на устах. «У меня нет времени все как следует проверить. У меня нет времени все как следует обдумать. У меня вообще нет времени». Я понимала только одно. Принц пришел в себя. Учитывая, сколько у него было крови, приворотная магия дала сбой. Остальные парни постепенно сняли чары, из-за чего принцу досталось с утроенной силой он может и вовсе не дожить до венчания. Когда ты на грани жизни и смерти, магия слабеет. Но чтобы потерять столько лет жизни, у меня больше нет сил чего-либо ждать. Пора вспомнить, что в реальности к тебе вообще не придут на помощь. Никто и никогда. Я же была сама по себе, всегда и отлично, совсем справлялась в одиночестве. А раз так, то и на сей раз справлюсь. Но меня подгонял ужас. Вначале сон, после принц в луже собственной крови. Я хотела как можно быстрее от всего избавиться. Хватит, я устала бояться. Я устала ощущать эту незримую силу. Измучилась от вечной ненависти и борьбы. Поэтому решила действовать кардинальным. Наконец-то добралась до комнаты Мэрит. Как и ожидалось, на дверях хлипкое заклинание защиты. Магический замок-то хиленький. Девушка наносила заклинание лично, а колдовать она толком не умеет. Ворвалась в комнату и даже не побеспокоилась о том, чтобы закрыть плотнее входную дверь. Зачем? Я не собиралась быть незамеченной. Начала переворачивать все вверх дном. Искала хоть что-нибудь. заклинание, запретные книги, руны, формулы. Мне все бы подошло. Открыла шкаф и увидела разнообразные платья. Девушка любит красиво наряжаться. Наряды выглядели качественно и дорого. Внизу выстроились коробки с туфлями, сумками, украшениями. Все по приличной цене. Но сейчас для меня предметы гардероба казались пустыми, бесполезными и дешевыми. Однако пришлось проверить каждую коробку, в надежде, что внутри найдется хоть что-то стоящее. Но нет? Ничего? Но я не сдавалась. Переврашила косметику. Изучила пудреницы, парфюм, крем, смотрела, выискивая следы магии. И хотя на косметику чаще всего девушки и накладывали заклинания очарования, чтобы выглядеть привлекательными, вещицы Мэрит оказались самыми обычными. Косметика и не более того. Далее пришла очередь чайного набора. Изящная посуда, серебряные ложки с милым узором, изысканные чашки, сахарница, коробка для хранения чая, Нет, ничего толкового. Я открыла коробку и собиралась ее отшвырнуть, но неожиданно замерла. Как-то странно. Я прекрасно знаю, как выглядят листья. Пусть чай бывает разных сортов, могу с уверенностью сказать. То, что лежало в коробке, не чай. Субстанция скорее походила на горсть пыли. Серый, сыпучий, непонятный порошок. причем он необычно переливался на свету, радугой словно состоял из металла. Что тут? Если находится рядом с чайным сервизом, то употребляется для заварки. Как напиток. Или я не права? Но не эту ли коробочку передавал в прошлый раз барон Айдж? По запаху ничего не смогла определить. Легкий мускусный аромат с нотками грецкого ореха. Я могу ошибаться, однако ничего подозрительного в комнате Мэрит я не нашла. Только странное вещество. Мне теперь ничего не остается. Схватив сахарницу, я вывалила всё на пол, даже не заботясь о том, как это ужасно выглядит со стороны, после чего пересыпала в емкость немного серого порошка. Надеюсь, будет достаточно. Но проверить содержимое без магии я не смогу. Теперь необходимо поговорить с Эджилом. Он должен глянуть, чтобы наверняка. Если этого мало, то придется искать специалиста но сдаваться не будем вот единственная зацепка хотя возможно я хватаюсь за иллюзию выскочила из комнаты не думая о том чтобы ее запереть просто бежала выискивая выход по дороге ни с кем не столкнулась повезло что у большинство девушек в это время устраивают совместные чаепития для закрепления связей оттого никто мне и не встретился в коридоре Во всяком случае, до того момента, пока я практически не добралась до выхода. На моем пути все же появилась преграда, и барьером этим оказался Вестер. Лицо юноши, как обычно, не выражало никаких эмоций. Он смотрел на меня сверху вниз, словно оценивая мои физические возможности, после чего заметил в руках сахарницу. «Эта вещь принадлежит не вам, герцогиня», — спокойным тоном проговорил юноши. «Прошу вас, передайте ее мне, вместе с содержимым». «Плохо. Он не мог появиться здесь просто так. Вряд ли рыцарь хотел навестить девушку». «Нет. Даже если это Мэрит, он прекрасно знал, что она сейчас занята и находится на какой-нибудь встрече. Он наблюдал за мной. Да, определенно следил и ждал, когда я начну действовать. А теперь он решил выйти из тени». Но если так, то осведомлен ли Вестер о том, что случилось с принцем? Или ему все равно? Он ведь служит короне, но... Почему? «Пропусти меня», — приказала я. Однако юноша с безразличием в ответил. «Не могу. Я вас неоднократно предупреждал, герцогиня. Снова и снова напоминал, чтобы вы не делали глупостей». При этом парень неторопливо вытаскивал клинок из ножен. Но вы поступили весьма необдуманно. Хотя оно и к лучшему. Рыцарь осмотрел свой меч. Даю слово, что убью вас быстро. Так будет лучше для всех, герцогини. Что? Ахнула я, отступая. Вы можете меня ненавидеть, справедливо заметил он. Так будет даже правильнее. Но я уверен, что ваша смерть — единственный выход. Тогда всем станет жить значительно проще. «Ты безумец!» — закричала я, чувствуя, как меня охватила очередная волна ужаса. «Ты ведь к этому причастен, верно? Из-за тебя все помешаны на Мэрит. «Нет, не из-за меня», — без эмоций сказал он. «Тогда что происходит? Ты в курсе? В любом случае тебе известны подробности. Ответь на вопросы». «Слишком шумно», — вздохнул юноша и шагнул ко мне. Мне жаль, герцогиня, но в этой партии я всего лишь такая же пешка, как и вы. А пешкам порой приходится покидать игровое поле. Я хотела броситься прочь, хотя бы попытаться, но вокруг моих ног сгущалась мана, черная, как сама ночь. Магия связала ступни вместе, не позволяя убежать. черная энергия? Я раньше никогда не сталкивалась с ней. Что? Неужели все закончится? В голове всплыл недавний сон. Но... нет, почему? Вестер с бесстрастным выражением лица приближался ко мне. Он занес клинок над моей головой. «Кто-нибудь!» — крикнула я. Понимала, что здесь никого, но... «Прошу, помогите!» «Бесполезно, герцогиня», — говорил рыцарь, уже нависая надо мной. «Вас никто не услышит. Вам конец. Смиритесь и примите свою смерть». Меня затрясло от ужаса, и мою панику не скрыть, не спрятаться, а себя не обманешь. Лежа на полу, я смотрела на Вестера, широко распахнув глаза. Если умру, я должна это видеть. Должна. Самое странное, Вестер, столкнувшись со мной взглядом, замер, но на мгновение. Секунды позже он закрыл глаза, словно не желал видеть мою гибель. Не хотел видеть, как отнимет жизнь у ребёнка, хотя и со взрослым сознанием. И юноша опустил клинок. Внутри все завязалось тугим узлом. Я ждала, ждала боль, мучения после небытия. Но нет. Не так быстро, прозвучал грозный голос с ноткой усмешки, и я почувствовала, что нахожусь в чьих-то больших и крепких руках. Мои подданные, называемые демонами, Никогда не убивали беспомощных детей. Даже в военное время. А воин я повидал немало. И почему бы тебе не поискать соперника своего уровня? Эджел. Только и могла прошептать, посмотрев на молодого мужчину, как на невероятное чудо. В последний момент он смог отбить клинок Вестера, унести меня и блокировать новый выпад рыцаря. Меледи, с усмешкой проронил Валант, не забывая пристально наблюдать за противником. Вы не пришли на обед, как было оговорено. Я весьма расстроен, но не будем устраивать семейных сцен на глазах у посторонних. Да и боюсь, что с трапезой придется повременить. Улыбка исчезла с губ мужчины, а глаза засияли алом. Один из студентов нуждается в индивидуальных занятиях.